Эпизод 44. П.О.В. Императрица Ронета Порядок в Зале Совета удалось восстановить достаточно быстро. Спасибо Виноре. Глава Тайной Стражи не растерялась и практически сразу же после исчезновения Влада перекрыла все входы и выходы в помещении. Личные охранники монархов, как и парочка гвардейцев Бетана, стоявших на входе в зал, попыталась было покачать права и даже схватиться за оружие. Но грамотно расставленные внутри дервиши быстро погрузили буянов в сон. Согнали участников совета в возмущающуюся, но уже не пытающуюся драться, кучу малу и сами встали на страже у дверей. Один из шпионов незаметно выскользнул за дверь и со всех ног помчался в сторону причальной мачты, которой была пришвартована императрица, с приказом навести все орудия, включая одноразовые молниеметы, на дворец короля и ждать дальнейших распоряжений. «Кто это сделал?» Не позволяя эмоциям прорваться наружу, холодно проговорила Ронета. Люди Виноры уже успели сорвать с места, откуда с хлопком и вспышкой света исчез ее муж, толстый дорогой ковер зигитской работы, обнаружили там нарисованный краской знак одностороннего переноса. Заклинание мощного, доступного для магов третьих кругов и требующего долгой и нудной подготовки. Однако, чтобы активировать подобный, достаточно было лишь нажать связанный с ним артефакт. Тесари как-то рассказывал о подобном способе перемещения. На сердце у молодой императрицы от этого известия стало чуточку легче. Влад не погиб. Его просто перенесли в другое место. И каким бы плохим оно ни было, ее мужчина остался жив, а значит, сможет выбраться. Князья, цари и консул молчали. Только сверкали глазами, правда, все по-разному. В некоторых взглядах Ранета видела страх, в других – растерянность, и только у парочки в них светилось торжество и ненависть. Но это не значит, что виноваты именно они, словно бы сам собой в голове девушки зазвучал голос Влады Келлера. Первое впечатление зачастую обманчиво. «Да...» – также беззвучно согласилась с супругом императрица. «Они могли просто ненавидеть тебя, но это не значит, что на большее у них хватило бы духа. Тем не менее, именно этих двоих, подчиняясь ее жесту, Дервиши и вытолкнули из общей толпы. Интуиция она тоже научилась доверять. «Князь Брема, Глэт Рейн и князь Кузура, Салазар Агосто», — протянула Венора за спиной пленников. «И почему я не удивлена? Все-таки мои доносчики просчитались, и заговорщики в среде вашего дворянства действовали не сами по себе, а поощрялись вами». «Что за нелепые обвинения?» — надменно задрал подбородок Салазар Агоста. Его холеные усики, уложенные в волосок к волоску бородка, взлетели вверх. «Как вы смеете!» — поддержал собрата по несчастью Глэт Рейн. «Молчать!» — рявкнула Ранета, которая в прошлом была не только наследной принцессой, но еще и наемницей из бригады головорезов. Эду. И когда князь Агоста чуть испуганно сдал назад, прошипела с яростью, приблизившись так, что в нос ударил запах страха мужчины. «Где он, Салазар? Лучше скажи сразу, иначе клянусь всеми богами хаоса. Я буду стружку с тебя живого снимать, а моя подруга проследит, чтобы у меня это выходило как можно дольше, и ты раньше времени не издох». «Он не умрет. Пока вы этого не пожелаете, госпожа», — кивнула за спиной князя Винора. «Ты верно решила, что смогла напугать меня, девка?» Оправившись от первого испуга, похоже на министреля правитель ощерился, но тут же зашелся от крика. а, -а, -а! Твою мать! Что ты нахрен творишь?» «Побольше уважения к императрице, червь!» Шпионка отбросила в сторону отрезанное ухо князя. «Или вы там в своем кузуре совсем дикие?» «А если он невиновен?» Совсем тихо сказал король Бетана, но Ранета его все равно услышала. «Извинюсь», — бросила она хозяину дворца, — «и попрошу Тесария прирастить ухо обратно. Вы-то, Урий, надеюсь, в этом не замешаны?» Не то чтобы девушка подозревала Урия Хилдена. Сейчас она подозревала всех. Здешнего короля тоже, хотя бы потому, что кто-то из его слуг был в курсе того, что пряталось под зигитским ковром». Но при этом понимала, что именно Бетану проблемы с Итанией нужны меньше, чем всем остальным, и куда больше дружбы с Империей. Поэтому она лишь отмахнулась от сбивчивых объяснений короля и вернулась к зажимающему рану на голове главному подозреваемому. Но тот так и не успел ничего сказать, поскольку говорить стал его товарищ, князь Рейн. Он, видимо, решил не ждать, пока его начнут резать, а попытался толкнуть на сопротивление других. «Он мертв!» «Стерва!» «Поняла?» «Мертв!» «Односторонний портал был настроен на столицу короля демонов!» «Рэдос!» «Агрыны с орками уже, наверное, свежуют твоего муженька!» «Эй! Вы там!» Обращаясь к остальным владетелям, прокричал он. «Вы мужчины или тряпки?» «Призванный герой мертв!» «Здесь только его шлюхи!» «Покончим с ним и вернем себе то, что наше по праву!» Сердце девушки пропустило удар. Или даже два. Но она сумела сохранить самообладание. Даже не стала бить наглеца, хотя и очень хотелось, лишь гордо выпрямилась и громко, чтобы слышали все, собравшиеся произнесла. «Надо было убивать его сразу, идиот. А так? Ну зашвырнул ты его в земли демонов. И что? Знаешь, какая самая большая опасность нам теперь грозит? Что он вернется оттуда с еще одной женой на плече, и мне, твою мать, придется привыкать к новой сестре». Под конец своей речи она все-таки сорвалась на крик, но сгладила это яростной и немного безумной улыбкой. И собравшихся в зале совета проняла от этого оскала больше, чем от слов. Если после криков Глэда Рейна кто-то и задумался оказать сопротивление, фактически захватившим собрание тоником, то сейчас их боевой запал быстро угас. Связываться с женщиной, которую больше волнует не пропажа мужа, и даже не то, что он оказался там, откуда человеку выхода нет, а лишь возможность получения в семью очередной супруги, никто из мужчин не хотел. Оглядев всех горящим взглядом, Ранета остановила его на самом молодом из владетелей, князе Ехана. Насколько она помнила, его вроде бы звали Веле Эвенвуд. «Ты с ними, пацан?» — спросила она грозно. А Винора, подыгрывая названной сестре, провела пальцем по окровавленному лезвию кинжала. Вряд ли, конечно, такого щенка, который мог проболтаться, на одном только хвостовстве пригласили бы в заговор. Но жути нагнать не помешает. «Что?» Паренек аж побелел от страха, причем смотрел больше в сторону недоброй улыбающейся шпионки, играющей с клинком. «Нет! Клянусь, я ничего не знал! Мы даже плохо знакомы!» «Верю!» Императрица махнула рукой и переключилась на короля Бетана. Ури, нам нужна ваша помощь. Найдется местечко в темнице для этих двоих. Не хотелось бы и дальше пачкать вам тут ковры». На последнем слове она сделала особенный нажим, намек на то, что королю, если он и правда невиновен, стоит поискать в своем окружении предателя. «Я распоряжусь, как только вы вернете мне возможность командовать моими людьми», — ответил пожилой монарх с немного испуганной улыбкой. «Без проблем». Но на всякий случай, когда будете отдавать приказы, помните, что у вас над головами висит императрица, на которой уже активированы метатели молний». «Я не предатель!» — возмутился король. «Мне очень хотелось бы в это верить, Ури. Правда?» Допрос заговорщиков дал не слишком много новой информации. Знак переноса рисовал нанятый Салазаром Агостом Мак, тайно проведенный во дворец при содействии подкупленного дворецкого. Именно последний подставил битанского короля, бросив на него тень подозрений. Сейчас он вместе с князьями Брема и Кузура отдыхал после допроса в подземелье. Сам же Мак, установивший одноразовый телепорт, уже давно уехал, и искать его было бесполезно, да и бессмысленно, он ведь был обычным исполнителем. Поначалу, правда, Ранета загорелось выяснить координаты переноса, чтобы с помощью Риана повторить прыжок, прихватив с собой отряд «отборных рубак». мак телепортер во всяком случае, утверждал, что мог бы это сделать, но сидящий в камере Глэт Рейн сообщил, что конкретных координат не было и у наемного волшебника. Причина была очень простой. Мало кто из ныне живущих людей мог похвастаться тем, что бывал в землях демонов. Поэтому волшебник заложил пунктом назначения случайную точку в стокилометровой зоне от столицы короля демонов. Причем, как сказал князь Брема, наемник не был уверен, что выход из портала произойдет на уровне земли, что в принципе заказчиков покушения тоже устраивало. Последние слова чуть не ввергли императрицу в отчаяние, но помогла Венора, напомнив, что в темном обличье с хорошим запасом праны Владу ничем не грозит и падение с большой высоты. «Максимум сломает ноги», — дернула плечом шпионка. «Но ты же сама знаешь, как быстро они заживут». Что касается мотивов заговорщиков, то они оказались простыми до безумия, Глэд Рейн и Салазар Агоста планировали сразу после вторжения демонов подмять под себя Бетан. Разделить между собой, получив таким образом не только новые земли, но и выход к морю. Сопротивления от потрепанной страны они не ждали. Но тут бетанский правитель начал вести разговоры о присоединении к протектории, если не в качестве одной из провинций, то хотя бы в статусе «союзного государства». Это поставило бы на планах предателей кресты, поэтому они решили, что предотвратить подобное развитие событий можно, лишь избавившись от призванного героя. Женщины же, по их мнению, не смогут удержать власть после пропажи мужа, и протектория, едва собравшись, вновь распадется на маленькие королевства. После длительных допросов девушки поднялись из подземелья и вместе с хозяином дворца, который доказал свою непричастность к случившемуся, стали строить дальнейшие планы. Король Бетана, кстати, уже поднял в копье всех своих людей, понимая, что недавние союзники в скорости могут попробовать вторгнуться в его владение. «Даже не знаю, что теперь делать», — хмыкнул он, устало опустившись в кресло. «У меня в подземелье, в цепях два князя и еще один, плюс консул республики и два царя с востока под домашним арестом в своих покоях. Их нужно либо отпускать, либо уже... Я не знаю...» В этом месте король замялся, но всем и без слов стало понятно, что именно он имел в виду. «Казнить мы никого не будем», — отозвалась Ранета, — «особенно князей Брема и Кузура». «Но сообщим тамошним дворянам, что их правители находятся в вашей тюрьме», — подхватила Винора. «Зачем во имя всех богов?» — тут же подскочил Урий. «Мало того, что мы тут совершили то, что никто никогда не делал, так вы еще и собираетесь ополчить на меня всех соседей. Может...» «Попытаться решить дело миром. Я готов лично принести извинения тем, кто не замешан в заговоре». Девушки переглянулись. «На подобный, вроде сегодняшнего случая, наш император оставил исчерпывающие инструкции», — сказала шпионка. «Предатели должны быть наказаны, а границы укреплены». «Но не за мой же счет!» — король взмахнул руками. «Я не выстою против бряма и Кузура. Моя страна и так потрепана вторжением демонов». «Обитанную не нужно», — Ранета дернула плечиком. Мы уже отправили дельфина за подмогой, и в скорости здесь будет весь наш воздушный флот. Именно и будет сражаться с вашими врагами. Что до правителей Брема с Кузуром, то тут все просто. Их дворянство плотно замешано в заговоре, и сейчас без формального главы начнет грызться друг с другом за власть. И выбрать того, кто их поведет, будет сложнее, если лидеры государств продолжат живыми и здоровыми сидеть в вашей тюрьме. Так мы получим в противнике разобщенные группы мятежников, часть которых будет резать друг друга, а те немногие, кто сможет объединиться, будут разбиты еще на подступах к Бетану». «И, кстати, Ваше Величество», — добавила Винора, «я бы на вашем месте использовала бы сложившуюся ситуацию для того, чтобы решить вопрос с собственными элитами. Насколько мне известно, вы бы хотели получить для своей страны статус союзного государства, но дворяне против». «Откуда?» Начал было Ури, но осекся, вспомнив, с кем говорит. «Каким, интересным образом? Казнить всех несогласных?» «Вряд ли это поможет. Мы с императрицей собираемся уничтожить Брем и Кузур и включить эти территории в состав протектории. Вы же можете просто поговорить с аристократами и показать, что бывает с нашими врагами, а уж после этого описать преимущества для наших друзей». «Ехан, кстати», — вслед за подругой заговорила и императрица, — тоже нужно будет забирать. Но, думаю, там все довольно мирно пройдет. Мы сегодня еще поговорим с тамошним князем и дадим ему понять, как будет выглядеть этот участок континента в скором времени. Думаю, он сделает правильный выбор. Ну, а остальные страны нам пока не интересны». Пожилой мужчина слушал двух женщин, только что потерявших мужа и господина, и по его глазам Ранета видела, что ушам своим он не вполне верит. Такие молодые, яркие, читалось в его взгляде. Им бы в красивых платьях пленять мужские сердца, а они спокойно рассуждают о международной политике, решая судьбы целых стран. «А ты бы провел с Владом, бок о бок, с полгода. Сам бы смог не хуже», — скрывая улыбку, подумала она. «Пожалуй, это бы помогло», — через несколько секунд ответил Урий. «Пойду сделаю кое-какие распоряжения». Когда король покинул гостиную, Ранета некоторое время сидела без движения, и лишь когда Винора бережно тронула ее за плечо ладонью, порывисто развернулась, уткнулась лицом в живот подруги и разрыдалась. Ситана обхватила ее голову руками и тоже тихонечко завыла. В отличие от императрицы, которая лишь переживала за мужа, шпионка понимала, что сама она в скором времени начнет страдать на совсем другом уровне. Когда-то связавшая ее с Владом многократно отраженное заклинание очарования заставляло женщину постоянно находиться рядом с объектом своих чувств. Провести в разлуке даже пару часов для нее было физически больно, а тут срок предполагался подольше, намного. Несколько минут подруги предавались своим переживаниям, а потом Винора отстранила Ранету и сказала, глядя в ее заплаканные глаза. «Хватит, девочка!» «У нас очень много работы. Нужно оповестить о случившемся религию, составить подробный план действий, а еще каким-то образом обеспечить напитку Влада Праной. В землях демонов она ему очень понадобится». Ранета всхлипнула и кивнула, роняя последние слезы. «По последнему есть одна идея», — произнесла она. «Нужно распространить по нашей территории информацию о том, что призванный герой лично отправился на битву с королем демонов». «Сам? В смысле...» хмыкнула шпионка. «Неплохо. И Итаницы его любят. Может сработать. Кстати, у твоего отца было интересное предложение. Выпустить ограниченную партию бренди, которую назвать в честь императора. Что-то он там говорил... Не могу вспомнить». «Душа монарха», — подсказала императрица. «Дурацкое название, если честно». «Зря ты так. Если на этикетку поместить портрет Влады и сказать, что это партия, которую он лично купажировал, это скажется...» и на продажах, и на пране. А еще фигурки. «Слушай, ну это уже слишком...» — не выдержала Ранета. «Мы его что, обожествлять будем?» «Если силы его темного обличия работают на пране, то да», — не моргнув глазом, ответила Винора. «Другой подпитки у него там не будет. Ты сама это прекрасно понимаешь. К тому же после того, как Элигия сменила пантеон и ушла в хаос, ее ауры и способности изменились. Как и у Влада». «Ладно». Неохотно, но все же согласилась девушка. «Только до абсурда не доводи. Поддержи своего короля, купив эту фигурку. Твои молитвы помогут ему одолеть короля демонов. Винора!» «Что? Это сработает?» «Ох, ладно, делай, что считаешь нужным. Значит, на тебе обеспечение Влада Праной, на Верховном Маршале рейд на Брем и Кузур, а я тогда займусь дипломатией». «Да, иди хмури, пацана с Яхана», — хохотнула шпионка. Да чтоб тебя, Винора, а потом ложись спать. Влад наверняка попробует связаться с тобой в скором времени.